Глава восьмая. Ответы, которые не помогают. Яна. Лука дотянулся до кувшина с водой и прямо из него сделал пару глотков. Несколько капель стекли по подбородку на сильную шею. Он небрежно смахнул их рукой, уперся предплечьями в колени, сцепив пальцы в замок, и уставился мне прямо в глаза. Маркелов меня попросил. Мужчина соизволил ответить. Легче совсем не стало. У такого решения должна была быть очень веская причина, Только мне кажется, что Лука точно ее не назовет. Скажем так, он хочет остаться героем в твоих глазах. Мне это чуждо и мерзко, но я привык соблюдать условия сделки. Где сейчас отец? С ним все нормально. Это волнует меня больше всего. Твой отец остался в России. Натянутую внутри меня струну немного отпустила. Мы тоже туда вернемся, но чуть позже. Будешь меня слушаться, с ним и дальше все будет нормально. Да и с тобой тоже. «Большой бизнес, Яном не сочетается с необдуманными решениями. Твой отец сделал неверный шаг, связавшись не с теми людьми. Теперь разгребает последствия. Он обратился ко мне с просьбой, на которую я не мог ответить отказом. Это все. Тема закрыта». «Кто ты?» – крикнул ему в спину, когда Лука слез со стойки и собрался уйти. Только он не ответил. Просто хлопнул дверью своей комнаты, показывая, что и правда все. «Ответов больше не будет». «Все, что мне остается сейчас, это найти себе место в этом доме и не нарываться на неприятности». Поднялась на второй этаж, прошлась по всем пустующим комнатам. Но ни одна из них не вселяет чувство уюта. Идеальная чистота, стерильная практически. Минимум мебели, голые белые стены и панорамные окна без занавесок. «Зачем покупать такую квартиру, если тебе не нужно столько пространства?» Лука не похож на человека, любящего большие компании или гоняющегося за статусом. Тешит свое самолюбие? Спустилась вниз, в обжитую часть этой огромной квартиры. Толкнулась в дверь, расположенную рядом с его комнатой, и поняла, что это оно. И пусть его раздражает мое близкое присутствие, но сказал же «Выбирай любую, я выбираю эту». Комната отличается от всего остального пространства. Будто взяли из другого места, принесли сюда. Стены цвета крем-брюле, мебель в бежевых и коричневых тонах. На кровати мягкое шоколадное покрывало, и пахнет здесь вкусно. Чем-то очень знакомым, но дурацкая память никак не хочет мне помочь. Попытка вспомнить отражается болью в висках. Ты гармонично здесь смотришься. Его спокойный, сейчас бархатный, обволакивающий голос осел на моей коже. Развернулась. Лука облокотился плечом о косяк, скрестив сильные ноги в районе щиколоток. Тонкие светлые штаны на широкой резинке сползли на по-мужски узкие бедра, подчеркивая косые мышцы, уходящие в пах. «Куда ты смотришь, Яна?» Ругаю себя, с трудом поднимая взгляд выше. Он скользнул по кубикам пресса, замер на его смеющихся глазах. Засранец наслаждается моей растерянностью и горящими щеками. Чтобы разорвать этот затянувшийся зрительный контакт, решила рискнуть и задать еще один вопрос. «Здесь жил кто-то близкий для тебя?» «Вас». Я снова сбилась на неприличное «ты». «Я заказал пиццу. Если ты не ешь такое, останешься голодной до утра». Лука просто ушел, оставив открытой дверь. «Гостеприимство так и прет», — проворчала обиженно себе под нос. «Ты не гостья», — послышалось из гостиной. «Ты объект, который надо охранять», — заявил он.